Глава восьмая. Золотая осень нового Рима. Македонская династия. Новый расцвет империи. После страшного удара арабов извне и иконоборцев изнутри, империя нашла в себе силы выстоять в тяжелой борьбе, подняться и вновь обрести могущество. Этот период расцвета начинается с правления императора Василия I, уроженца Македонии, взошедшего на престол в 867 году. На протяжении нескольких десятилетий империя решала труднейшие военно-политические задачи. С востока на нее нажимали арабы, с запада болгары, на севере за скифским Черным морем находился враждебный Хазарский каганат. Кровожадные варвары Нормана атаковали владения империи на Апеннинском полуострове. Пиратские флотилии арабов, потомки киликийцев и ханаанейцев бороздили Средиземноморье, угрожая имперским городам набегами и ограблением. Города в Малой Азии, на кавказе и в Закавказье переходили из рук в руки. Крест держался, но трудно приходилось воинам, вставшим под стяги христовой веры. Македонская династия дала трех императоров, обладавших талантами великих полководцев, правителей-стратегов — Никифор Фака, Иоанн Цемисхий и Василий II Болгаробойца. Вторая половина десятого начала одиннадцатого столетия — эпоха грандиозных побед и завоеваний империи. Болгария превращается в имперскую провинцию. Русь принимает святое крещение из рук константинопольских государей. Железные колонны воинов империи далеко продвигаются в Малой Азии и Сирии, достигнув древних земель Месопотамии. Восстановлен суверенитет над рядом территорий Армении, остальные же армянские земли крепко связаны с империей узами вассалитета. Атаки норманов остановлены силой меча. Историк Александр Васильев выражает уверенность в том, что эта эпоха явилась моментом высочайшей силы и славы, когда-либо достигнутым империей. К тому же период военно-политического триумфа сопровождался ярким подъемом культуры и правовой мысли. Интенсивная законодательная работа выразилась в публикации Гигантского кодекса «Василик». Количество знаменитых новелл, направленных против гибельного роста крупной земельной собственности, Интеллектуальное движение вперед, ассоциируемое с именами патриарха Фотия и императора Константина Багряна добавляют еще больше славы и значения первому периоду Македонской династии. В культуре и науке наступает время так называемого Македонского Ренессанса. Именно тогда расцвела высшая школа, располагавшаяся в Магнаврском дворце у ворот Халки. Ее также называют Константинопольским университетом, наследником академии, основанной Феодосием-младшим еще в V веке. Она стала центром научных исследований и литературных трудов. Туда стремились интеллектуалы со всех концов громадной державы, приезжали за наукой, подданные варварских королей Запада. Здесь преподавали право, математику, риторику, историю, философию, музыку. Методика преподавания в Магнаврской высшей школе станет каноном для будущих европейских университетов, которые появятся только через 200 лет, начиная с Болонского и заканчивая Кембриджским. Во времена правления Македонской династии работали выдающиеся умы. Правовед Иоанн Ксифилин, историки Михаил Псел и Лев Дьякон, богослов Симеон, канонизированный с именем Новый Богослов и таким образом ставший третьим и посредним святым православной церкви, удостоенным почетного наименования богослов наряду с апостолом Иоанном Богословом и святителем Григорием Богословом. Византолог Ольга Попова пишет о Симеоне, что он был первый сторонник и представитель напряженной мистической духовности, проповедовал о возможности непосредственного личного общения с Богом. Отсылавший к античным образцам, крестово-купольный тип храма стал ведущим в архитектуре. Его переняли у константинопольских зодчих соседние страны, в том числе Русь. Александр Васильев сообщает, при Македонской династии впервые появились имперские школы живописцев икон. Там было изготовлено не только значительное количество иконы живописи на стенах церквей. В школах брались также и за иллюстрирование рукописей. К этому времени относится также большое количество интересных, оригинальных и тонко исполненных миниатюр. Влияние византийского искусства македонского времени распространилось за границей империи. Последние живописные изображения знаменитой римской церкви Санта-Мария-Антика, относящиеся к IX или X веку, могут быть отнесены к лучшим произведениям македонского возрождения. Святая София в Киеве, 1037 год, как и многие другие русские церкви, также относятся к византийской традиции эпохи македонских императоров. Живопись империи оживала от мертвящего воздействия иконоборческой ереси как в переносном, так и в прямом смысле. В частности, восстанавливаются мозаики в столичном соборе Святой Софии, подвергшиеся разрушению при иконоборцах. Искусство мозаики вообще испытывает небывалый подъем в ту эпоху, распространяясь в Болгарию и на Русь. Как пишет крупнейший советский историк-искусствовед Виктор Лазарев, с конца X века в Константинополе намечается новая линия эволюции. Неоклассическое искусство развивается в сторону последовательной спиритуализации форм. Отныне к искусству предъявляются все более серьезные требования. Иконы, мозаики и фрески должны выражать глубочайшую духовность. В противном случае была бы вновь подвергнута сомнению возможность передать изобразительными средствами сущность Божества. Вырабатывается новый стиль. Спиритуализм получает окончательное преобладание. Фигура утрачивает свою материальную тяжеловесность. Лица приобретают строгий аскетический характер. Пространственная среда упрощается и схематизируется. Живописная трактовка уступает место линейной. Колористическая гамма окончательно теряет импрессионическую легкость, становится плотной и определенной. В книжной иллюстрации утверждается миниатюрный, основанный на тончайшей игре линии стиль, который передается вскоре и в монументальную живопись. Этот абстрактный, полный духовности стиль явился классической формой выражения византийской религиозности. В нем снималось противоречие между формой и содержанием, долгое столетие обуславливавшие иконоборческие вспышки. Наконец была найдена та форма, которая была адекватна спиритуалистическому идеалу. Если заменить советский спиритуализм на духовность, то это будет максимально точная характеристика стиля византийского академизма. Главной фигурой Македонского Ренессанса стал император Константин VII Багрянародный, по-гречески «порфирогенитас», рожденный в пурпуре, то есть в мраморной парфирной палате императорского дворца. Эпитет багрянародный носили дети императора, появившиеся на свет во время его царствования. Образованнейший человек, он обладал литературным дарованием, систематическим умом философа и способностью к научной работе. Его перу принадлежит биографии императора Василия I Македонянина, а также фундаментальные трактаты об управлении империей и о церемониях. Эти произведения, получившие широкую известность, составляют лишь часть богатого литературного наследия императора. Он писал на разные темы, от сельского хозяйства до медицины. После смерти Василия II болгаро-бойцы в 1025 году наступила пора, когда империи, за редким исключением, не везло с выдающимися правителями. К тому же прежние опасности пополнились новыми. На Малую Азию в 1060-е годы обрушились орды турок-сельджуков, а с запада усилилось давление осевших в Сицилии норманов. Поэтому с середины 20-х годов XI -го века Новый Рим переживает упадок, теряет некоторые провинции и погружается в пучину кровопролитных междоусобных войн. Лишь воцарение в 1081 году блистательного политика Алексея I Камнина, основателя новой династии, знаменует выход из кризиса и очередной подъем империи. Притом искусство и культура империи не прерывают своего высокого полета. Возрождение времен Македонской династии переходит на новый виток в Камниновскую эпоху, конец XI-XII века. Образованность имперского общества остается на таком уровне, что Западная Европа продолжает оставаться в роли ученицы, пользующиеся интеллектуальными ресурсами Нового Рима для знакомства как с современными достижениями науки, так и с творениями античности. В XII веке Европа активно знакомится с греческими источниками и арабскими переводами с греческого, чтобы восполнить пробелы в знаниях, за скудностью текстов на латыни относящихся к сфере высокой культуры. В 1900 году английский ученый Фредерик Гаррисон в собрании Сената Кембриджского университета произнес публичную речь о значении Восточно-Римской империи для судеб европейской цивилизации в целом. По его словам, период от возвышения аврийской династии 717 год до смерти Василия II, 1025 год, обнимает собой более трех столетий. За все это время Римская империя на Босфоре оставалась самой твердой и культурной силой в мире, и на ней основывалось будущее цивилизации. Своим значением она обязана была тому обстоятельству, что за пять первых столетий Средневековья главное насредство материальной и интеллектуальной цивилизации сохранялась в непрерывной и ничем не нарушаемой жизненность именно в империи, раскинувшейся кругом пропантиды, что в течение всей этой эпохи полной бедствий и нестроений для прочих стран Европы, южный и восточный берег Италии, Греция и ее острова, Фракия, Македония и Малая Азия вплоть до Ефрата оставались неприкосновенными и пользовались полным миром в то время как Запад Европы был смят бурей варварских нашествий, на этом обширном пространстве, самом населенном, торговом и цивилизованном в тогдашнем мире, процветали благосостояние наука и искусство. Администрация империи, ее военная и государственная организация не подвергались изменению и продолжали действовать в одном и том же месте под одним законом при одном языке и религии. За весь период, говоря кругло от века Юстиниана до крестоносцев, империя Нового Рима не только владела благосостоянием, организацией и науками. Она почти исключительно вела средиземную торговлю, имела бесспорное первенство на морях, была главной финансовой силой и монополией всех наиболее утонченных произведений ремесла и искусства. Во всей истории нет ничего более поразительного и достойного изучения, как постоянная способность этой Римской империи к самовозрождению. И так, вплоть до конца XII века, общество империи пребывает на недосягаемой для стран остального мира культурной высоте. Здесь поддерживается уровень цивилизованности, изумлявший современников.